Рука закона. Цикл повестей и рассказов. Эпиграф. Посвящается Фредерику Полу, а также памяти Джона В. Кэмпбелла. Смерть в экстазе. Сперва поступил рутинный запрос на разрешение акции по нарушению неприкосновенности частной жизни. Записав подробности, полицейский переправил запрос чиновнику. Тот проследил, чтобы кассета дошла до соответствующего судьи, по гражданским делам. Судья занялся этим с неохотой. В мире, насчитывающем 18 миллиардов человек, частная жизнь бесценна и неприкосновенна. Однако ему не удалось найти причины для отказа, и 2 ноября 2123 года он выдал разрешение. Квартплата оказалась просрочена всего на две недели. Если бы управляющий апартаментов Моника ходатайствовал о выселении, он получил бы отказ. Но Оуэн Дженнисон не отвечал ни на стук в дверь, ни на звонки по телефону. Никто уже несколько недель не видел его. Управляющий, видимо, хотел лишь убедиться, что с жильцом все в порядке. Ему разрешили воспользоваться своим универсальным ключом. Рядом стоял офицер полиции. Войдя, они обнаружили жильца 1809 квартиры. а когда заглянули в его бумажник, то позвонили мне. Я сидел за моим столом в штаб-квартире АРМ, делая ненужные заметки и мечтая об обеденном перерыве. Дело Лорена находилось в стадии сопоставления фактов и ожидания. Речь шла о банде орган-леггеров, руководимой, по-видимому, кем-то ад но при этом достаточно крупный, чтобы охватить половину западного североамериканского побережья. О банде у нас имелось немало сведений, методы работы, зоны деятельности, несколько бывших клиентов, даже полдюжины предположительных имен, и при этом ничего, что дало бы возможность действовать. Так что оставалось закидывать все, чем мы располагали в компьютер, следить за несколькими лицами, подозреваемыми в контактах с главарем банды Лореном и ждать прорыва. Месяцы ожидания гасили чувство сопричастности к делу. Зазвонил мой телефон. Я отложил ручку и сказал «Джилл Гамильтон». Черные глаза на маленьком смуглом лице окинули меня с экрана внимательным взглядом. «Я детектив инспектора Хулио Ордос из полицейского управления Лос-Анджелеса. Вы родственник Оуэна Дженнисона?» «Оуэна? Нет, мы не родственники. С ним что-то случилось. Иначе говоря, вы его знаете?» «Разумеется, знаю. Он здесь, на земле?» «Похоже на то». Ордос говорил без акцента, но слишком правильным языком, и это придавало его речи иностранный оттенок. «Нам потребуется официальное опознание, мистер Гамильтон. Удостоверение мистера Дженнисона указывает на вас, как на ближайшего родственника». «Странно. Я... погодите-ка. Уэн мертв? Кто-то мертв, мистер Гамильтон. В его бумажнике находится удостоверение мистера Дженнисона». «Ладно, но Уэн Дженнисон был гражданином пояса. То, что произошло, может вызвать межпланетные осложнения». Это уже прерогатива АРМ. Где тело? Мы нашли его в квартире, снятой под его собственным именем Апартаменты Моника, нижний Лос-Анджелес, квартира 1809. Хорошо, не трогайте ничего из того, что еще не трогали. Я сейчас буду. Апартаменты Моника оказались невыразительным бетонным кварталом высотой в 80 этажей. Каждая сторона его квадратного основания составляла тысячу футов. Рельефный вид его блоком придавали ряды балкончиков над футовым уступом, предохранявшим пешеходов от различных предметов, которые могли случайно обронить жильцы. Из-за сотни подобных зданий Нижний Лос-Анджелес выглядел с воздуха так, будто состоял из каменных глыб. Интерьер вестибюля – Был выполнен в стиле безликого модерна, кругом металл и пластик, легкие удобные кресла, без подлокотников, большие пепельницы, низкий потолок и рассеянное освещение дополняли картину. Все помещение, выглядевшее так, словно его отштамповали, казалось весьма небольшим. Это настораживало по поводу ожидаемого облика квартир, ведь платить приходилось за каждый кубический сантиметр. Я нашел кабинет управляющего, где оказался сам управляющий, добродушный на вид человек с водянисто-голубыми глазами. Консервативный темно-вишневый фланелевый костюм словно нарочно был подобран для того, чтобы сделать своего хозяина незаметнее. Этой же цели, видимо, служила и прическа, длинные каштановые волосы, зачесанные назад без пробора». Ничего подобного здесь ранее не случалось, доверительно сообщил он, когда мы направились к стойке с лифтами. Ничего подобного, уверяю вас. То, что произошло, очень плохо в любом случае, даже не будь он жителем пояса, а уж теперь он поежился, а репортеры задушат нас. Лифт был размером с гроб, но с поручнями. Поднимался он быстро и ровно. Я ступил в длинный узкий коридор. Что Оуэн мог делать в подобном месте? Здесь жили скорее машины, а не люди. Может, это все-таки не Оуэн? Ордос не утверждал этого окончательно. И кроме того, нет закона против карманного воровства. На этой переполненной планете такой закон невыполним. И практически все жители Земли были карманниками. Точно, кто-то умер, имея при себе бумажник Оуэна. Я прошагал по коридору. До номера 1809. В кресле, улыбаясь, сидел Оуэн. Я один раз рассмотрел его как следует, чтобы удостовериться. Потом отвернулся и более не оборачивался. Но все прочее казалось еще более невероятным. Ни один житель пояса не снял бы такой квартиры. Меня, родившегося в Канзасе, и то кинуло в озноб. Оуэн бы тут рехнулся. Я этому не верю. сказал я. Вы его хорошо знали, мистер Гамильтон? Насколько двое могут знать друг друга? Мы с ним три года провели на горных разработках в основном поясе астероидов. В такой обстановке секретов не утаишь. Однако вы все же не знали, что он находится на Земле. Этого я вообще не понимаю. Какого черта он не позвонил мне, если попал в беду? Вы служите в АРМ, сказал Ордос. «Вы – оперативник полиции ООН». Тут он был прав. Оуэн был честен не менее прочих моих друзей. Но в поясе честность означает нечто иное. Жители пояса полагают, что все плоскоземельцы – жулики. Например, они не понимают, что для плоскоземельца обчищать карманы – это просто игра в ловкость. Зато поясник считает контрабанду таким же развлечением без всякого преступного умысла. Он сопоставляет 30-процентный таможенный тариф с возможной конфискацией всего груза и, если шансы хороши, рискует. Уин вполне мог сделать что-то, казавшееся честным ему, но не мне. Он мог встрять во что-то неприятное, согласился я, но не могу представить, чтобы из-за этого он убил себя, и не здесь, сюда бы он не пришел. Номер 1809 представлял собой жилую комнату, ванную и кладовку. Я заглянул в ванную, уже представляя, что там увижу. Она была размером с комфортабельную душевую кабину. Пульт настройки снаружи у двери заставлял запоминающий пластик выдавливать из себя различные аксессуары, превращая помещение в умывальную, душ, туалет, гардеробную, сауну. Сплошная роскошь, не считая размеров. Остается только жать на правильные кнопки. Жилая комната была оборудована в том же духе. Кровать скрывалась за стеной, кухонная ниша с раковиной, духовкой, грилем и тостером уходила в другую стену. Диван, кресло и столы исчезали в полу. И многолюдный прием с коктейлями, и обед в небольшой компании, и покерная партия в тесном кругу. Все было рассчитано на хозяина и трех гостей. Имелось все. Карточный, обеденный, кофейные столы с соответствующими креслами. При этом извлечь из пола в конкретный момент можно было лишь по одному набору. Холодильник, морозильник, бар отсутствовали. Если жилец нуждался в пище или питье, он звонил вниз и получал необходимое из супермаркета на третьем этаже. Обитатель подобной квартиры располагал определенным комфортом, но ему не принадлежало ничего. Место имелось только для него, а не для его пожитков. К тому же это была внутренняя квартира. Лет сто назад тут имелся бы хоть воздуховод, но воздуховоды занимают ценное пространство. Постоялец не имел даже окон, он жил в удобном ящике. Объекты, выдвинутые в настоящее время, представляли собой излишне пухлые кресла для чтения, два малых столика по бокам, скамеечку для ног и кухонную нишу. улыбающийся Оуэн Дженнисон сидел в кресле. С чего же ему было не улыбаться? Естественную ухмылку его черепа прикрывала разве что иссохшая кожа. «Комната маленькая», — сказал Ордос, — «но не слишком, так живут миллионы людей. В любом случае, человек пояса вряд ли может быть склонен к клаустрофобии». «Нет, разумеется. Прежде чем присоединиться к нам, Оуэн пилотировал одиночные корабль. По три месяца в тесноте», Кабине настолько крошечной, что при закрытом воздушном шлюзе нельзя выпрямиться во весь рост. «Нет, не клаустрофобия, но...» Я обвел рукой комнату. «Что вы видите здесь из его вещей?» Кладовка, хоть и маленькая, почти пустовала. Одежда для улицы, хлопчатая сорочка, пара туфель, маленький коричневый чемоданчик. Все новое. Несколько предметов в ванной аптечки. были такими же новыми и безымянными. «И что?» – спросил Ордос. «Люди пояса непоседы, а они не владеют многим, но следят за тем, чем владеют. Небольшие ценности, реликвии, сувениры. Не могу поверить, что он не захватил с собой хоть чего-то». Ордос приподнял бровь. «Его скафандра? Считаете это невероятно? Вовсе нет». Внутренность скафандра и есть дом для поясника, причем иногда его единственный дом. Житель пояса тратит состояние, украшая скафандр. Если он лишится скафандра, он не будет более поясником. Нет, я не настаиваю, что он обязан был привезти свой скафандр, но у него должно было иметься хоть что-то. Его склянка с марсианской пылью, кусочек никелевого метеора, который извлекли у него из груди, Если бы он оставил все свои сувениры дома, то подобрал бы что-нибудь интересное на земле, но в этой комнате нет ничего. Может быть, деликатно заметил Ордос, он не замечал окружающее? Эта реплика как-то расставила все по местам. Оуэн Дженнисон сидел, по-прежнему ухмыляясь, в заляпанном шелковом халате. Ниже подбородка смуглость кожи, имеющая космическое происхождение, переходило в обычный загар. Его светлые волосы, излишне длинные, были подстрижены по земной моде, от типичной для пояса прически в виде гребня, которую он носил всю жизнь, не осталось и следа. Нижнюю половину лица закрывала месячная поросль неухоженной бороды. Из макушки выступал маленький черный цилиндр. От конца цилиндра к стенной розетке тянулся электрический шнур. Цилиндр представлял собой дроут, преобразователь тока, предназначенный для электроманов. Я шагнул к трупу и наклонился, присматриваясь. Дроут был стандартной модели, но переделанный. Обычный дроут электромана передает в мозг только слабую струйку тока. Уэн получал дозу раз в десять большую, достаточную, чтобы разрушить его мозг за месяц. Я протянул свою воображаемую руку и коснулся Дроуда. Ордос спокойно стоял рядом, позволяя мне без помех заниматься расследованием. Естественно, он не подозревал о моих небольших паранормальных способностях. Своими воображаемыми пальцами я прикоснулся к Дроуду в голове Оуэна, затем пробежался ими до крошечной дырочки в его скальпе и далее вглубь. Это была стандартная хирургическая работа. Оуэн мог сделать такую операцию где угодно. Дырочку в голове, невидимую под волосами, почти невозможно обнаружить, даже если знаешь, что искать. Лучшие друзья тоже не будут знать, разве что застанут с подключенным дроудом. Но дырочка служит указанием на разъем большего размера, вделанный в черепную кость. Мысленными пальцами я коснулся разъема, Провел ими по тонкой, как волос, проволоке, уходившей вглубь мозга Оуэна, к центру удовольствия. Нет, его убил не излишний ток. Оуэна убило отсутствие воли. Ему не хотелось вставать. Он умер от голода, сидя в этом кресле. У его ног валялись пластиковые бутылки, тюбики. Еще пара лежала на боковом столике. Все пустые. Месяц назад они были полными. Оуэн умер не от жажды. Он умер от голода, и его смерть была спланирована. «Оуэн, дружище, почему ты не пришел ко мне? Я сам наполовину принадлежу поясу. Какие бы ни случились неприятности, я бы вытащил тебя из них. Немного контрабанды, что из того? Почему ты устроил так, чтобы мне сообщили только тогда, как все будет кончено?» Комната была очень чистой. Надо было подойти близко, чтобы обонять смерть. Кондиционер все втягивал и уносил прочь. Он проявил большую методичность. Кухня была выдвинута. К раковине от Оуэна шел шланг. Он снабдил себя водой, чтобы протянуть месяц. Он внес квартплату за четыре недели вперед. Он сам обрезал шнур дроуда так коротко, чтобы привязать себя к розетке в недосягаемости кухни. Сложный способ умереть, но имеющий свою прелесть. Месяц экстаза, месяц высочайшего физического восторга, которого способен достигнуть человек. Я мог представить, как он хихикает каждый раз, вспоминая, что умирает от голода. Когда еда всего в нескольких шагах, но пришлось бы вытащить дроуд, чтобы дотянуться. Возможно, он откладывал решение и снова откладывал. «Оуэн, я и Гамер Чандрасекхар прожили три года в тесной каморке, окруженной вакуумом. Что было такого в Оуэне Дженнисоне, чего я не знал. Какую его слабость мы не разделяли. Если Оуэн поступил таким образом, я тоже мог это сделать, и я испугался». «Очень искусно», – прошептал я, – «изящество в стиле пояса». «Вы хотите сказать «типично для поясника»?» «Вовсе нет. Поясники не кончают самоубийством, и уж точно не таким образом. Если поясник вынужден уйти из жизни, он взрывает двигатель своего корабля и погибает подобно звезде. Типично проявленная аккуратность, а не результат». «Ну хорошо», – сказал Ордас, – «пусть так». Он явно чувствовал неловкость. Факты говорили сами за себя, но ему не хотелось называть меня лжецом. Он вернулся к формальностям. «Мистер Гамильтон, вы опознаете этого человека как Оуэна Дженнисона?» «Это он. Дженнисон всегда был чуточку полноват, однако я узнал его, как только увидел. Но давайте удостоверимся. Я стянул грязный халат с плеча Оуэна. Левую сторону его груди занимал почти идеально круглый шрам 8 дюймов в поперечнике. Видите это? Да, мы его заметили, старый ожог». Оуэн был единственным известным мне человеком, который мог продемонстрировать шрам от метеора. Он врезался ему в плечо как-то раз в открытом космосе и распылил по коже испарившуюся сталь скафандра. Потом врач извлек крошечную частицу железоникеля из центра шрама, как раз под кожей. «Оуэн всегда носил при себе эту крупинку металла. Всегда», — повторил я, глядя на Ордоса. «Мы ее не нашли». «Ясно. Я сожалею, что заставил вас пройти через это, мистер Гамильтон. Вы сами потребовали, чтобы тело оставили на месте?» «Да. Благодарю вас». Оуэн скалился на меня из кресла. Я чувствовал боль в горле и животе. Однажды я потерял правую руку. Потеря Оуэна была сходным ощущением. «Я хотел бы узнать побольше об этом деле», — сказал я. «Не сообщите ли вы мне подробности, как только что-нибудь выясните?» «Разумеется, по каналам АРМ. Да, дело не касалось АРМ, хоть я и заявил Ордосу обратное. Но престиж АРМ поможет. Я хочу знать, почему умер Оуэн. Может, он просто сошел с катушек, культурный шок или что-то еще. Но если кто-то вынудил его умереть, я доберусь до него». «Не лучше ли предоставить отправление правосудия?» – начал было Ордос и растерянно осекся. Говорил ли я как простой гражданин или как сотрудник АРМ? Я оставил его в задумчивости. В вестибюле оказалось людно. Жильцы входили и выходили из лифтов, некоторые просто сидели в креслах. Какое-то время я постоял перед лифтом, вглядываясь в мелькающие лица. Мне казалось, на них обязательно должны отражаться следы размывания личности. Комфорт массового производства. Помещение, чтобы спать, есть... Смотреть 3D, но не для того, чтобы являться хоть кем-то. Живя здесь, не владеешь ничем. Какого рода люди будут так жить? Они все должны выглядеть одинаково, как отражение в зеркальном трильеже парикмахерской. Тут я заметил волнистые каштановые волосы и темно-вишневый фланелевый костюм. Управляющий? Мне пришлось подойти ближе, чтобы удостовериться. Такого рода лица... Вечно остаются незнакомыми. Заметив мое приближение, он улыбнулся без особого энтузиазма. «О, здравствуйте, мистер. Э -э -э -э -э -э -э -э> Вы нашли?» Он не мог подобрать правильного вопроса. «Да», — ответил я на незаданный вопрос. «Но я хотел бы кое-что выяснить. Уэн Дженнисон прожил здесь шесть недель, не так ли?» «Шесть недель и два дня до того, как мы открыли его дверь. А у него бывали посетители?» Брови собеседника поползли вверх. Между делом мы подошли к его кабинету, и я разобрал надпись на двери. Джаспер Миллер, управляющий. Разумеется, нет, сказал он. Любой бы заметил неладное. Вы хотите сказать, что он снял комнату исключительно с целью умереть? Вы его видели только раз? Думаю, что мог бы, хотя нет, погодите. Управляющий глубоко задумался. Нет, он зарегистрировался в четверг. Разумеется, я заметил его загар, типичный для поясника. Потом в пятницу он выходил. Я случайно увидел, как он прошел мимо. В этот день он приобрел дроут. Нет, оставим, вы этого знать не будете. И это был последний раз, когда вы видели его выходящим наружу? Да, именно. Значит, в четверг вечером или в пятницу утром у него могли быть посетители. Управляющий отрицательно затряс головой. Почему не могли? Видите ли, мистер... Э. Гамильтон. У нас на каждом этаже есть голокамера, мистер Гамильтон. С ее помощью делают снимок каждого постояльца в тот момент, когда он входит в свою комнату. Только один раз. Приватность одна из услуг, которую постоялец приобретает вместе с квартирой. На этих словах управляющий приосанился. По той же причине голокамера снимает любого. кто не является постояльцем. Таким способом жильцов защищают от нежеланных вторжений. И никаких посетителей любой из квартир на этаже Оуэна не было. Нет, сэр, не было. Ваши жильцы любят одиночество. Возможно. Полагаю, что постояльцев от гостей отличает центральный компьютер на первом этаже. Именно. Значит, шесть недель Оуэн Дженнисон сидел в своей комнате в одиночестве. Все это время на него никто не обращал внимания. Миллер пытался отвечать чопорно и официально, но он слишком нервничал. А «Мы стараемся обеспечить нашим гостям приватность. Если бы мистер Дженнисон пожелал получить помощь любого рода, ему достаточно было бы взять телефон. Он мог бы позвонить мне или в аптеку, или в супермаркет». «Хорошо, мистер Миллер, благодарю вас. Это все, что меня интересовало. Я хотел понять, каким образом Оуэн Дженнисон мог ожидать смерти шесть недель так, чтобы никто этого не заметил?» Миллер сглотнул слюну. «Он умирал все это время?» «Ага. Считаете, у нас была возможность узнать об этом? Не вижу, в чем вы можете нас обвинить». «Я тоже не вижу», — сказал я, направляясь к выходу. Миллер стоял близко и пришлось его отпихнуть. Мне стало стыдно, этого человека невозможно было упрекнуть в неправоте. Пожелаю Уин помощи, он получил бы ее. Стоя снаружи, я смотрел на зазубренную голубую полосу неба между верхушками зданий. Показалось такси. Я нажал кнопку вызова, и оно опустилось. Я вернулся в штаб-квартиру АРМ. Не для работы. При таких обстоятельствах я не мог заниматься никакой работой, а чтобы поговорить с Жюли. Жюли была высокой девушкой лет под 30, зеленые глаза, длинные волосы с рыжими и золотыми прядями, и две широкие коричневые отметины от хирургических щипцов над правым коленом. Сейчас их не было видно. Через стекло с односторонней прозрачностью я смотрел, как она работает у себя в кабинете. Она сидела в контурном кресле с закрытыми глазами и курила. Временами, когда концентрировалась, на лбу обозначались морщины. Временами она бросала взгляд на часы и снова закрывала глаза. Я не прерывал ее. Я знал важность того, чем она занималась. Жюли была некрасива. Глаза слишком широко расставлены, подбородок квадратный, рот широкий. Но это не имело значения. Жюли могла читать мысли. Она была идеальной подружкой, она была всем, что нужно мужчине. Год назад, на следующий день, после того, как мне довелось в первый раз убить человека, я пребывал в ужасном расположении духа. Но Жили каким-то образом обратило это настроение в маниакальное веселье. Мы, как дикари, метались в подконтрольном парке анархии. Примечание. В будущем специально отведенные места – где посетители могут вести себя крайне свободно, не создавая, однако, угрозы для других. Подробно описаны в рассказе «Плащ анархии» сборник хроники известного космоса. Накрутив в, игром... в итоге огромный счет. Вы от... Мы отшагали пять миль, никуда не направляясь, и в конце концов вернулись к скользящему тротуару в центре города. Мы были совершенно измочалены, слишком устали, чтобы думать, А две недели назад была теплая, нежная, спокойная ночь. Двое людей, счастливых в обществе друг друга, ничего более. Жюли была тем, в чем ты нуждался, всегда, везде. Ее гарем мужчин был, наверное, самым большим в истории. Чтобы улавливать мысли сотрудника АРМ, Джули должна была любить его. К счастью, в ее сердце хватало места для любви. Она не требовала верности. Добрая половина из нас имела семьи. Но любовь к каждому из мужчин была необходима Жюли, иначе она не могла защищать его. Она защищала наш, нас сейчас. Каждые 15 минут Жюли входила в контакт с одним из агентов АРМ. Обычно на паранормальные способности полагаться нельзя, но Жюли – исключение. Попадимый в переделку, она всегда придет на помощь. Если какой-нибудь идиот не помешает ей за работой. так что я ждал снаружи, с сигаретой в воображаемой руке. Сигарета предназначалась для практики, чтобы поднапрячь мысленные мускулы. В своем роде моя рука обладала той же надежностью, что и контакт с сознаниями у Жюли, возможно как раз в силу ее физического отсутствия. Усомнись в своих паранормальных способностях и они исчезнут. Четко осознаваемая третья рука куда более управляема, чем умение. какого-нибудь колдуна двигать предметы силы и мысли. Я знал, каково ощущать руку и что ею можно сделать. Почему я так много времени проводил, поднимая сигареты? Потому что это самый большой вес, который я могу поднять без напряжения. Есть и другая причина, этому меня научил Оуэн. Без десяти три по полудни Жюли открыла глаза. Поднявшись из контурного кресла, она подошла к двери. «Привет, Джил, сказала она. «Неприятности?» «Угу». «Только что скончался мой друг. Я подумал, что тебе следует узнать об этом. Я вручил ей чашку кофе». Она кивнула. «На сегодняшний вечер у нас планировалось свидание, и случившееся изменило бы его характер. Зная об этом, она слегка прощупала меня». «Господи!» — воскликнула она, отшатнувшись. «Как... как ужасно!» «Я страшно сожалею, Джил. Свидание отменяется, если только ты не хочешь поучаствовать в поминальной попойке. Она решительно покачала головой. Я его не знала. Кроме того, ты будешь барахтаться в собственных воспоминаниях, Джил, Тебя будет коробить сознание того, что я рядом и зондирую тебя. Вот если б здесь был Гомер Чандрасикхар, другое дело. Мне хотелось бы, чтобы он был рядом. Он бы устроил попойку в собственном стиле. Может, даже позвал бы кого-нибудь из девушек Оуэна, будь они поблизости. Ты знаешь, что я чувствую, сказала она. Тоже, что и я. Я хотела бы помочь тебе. Ты и всегда приходишь на помощь. Я глянул на часы. Твой перерыв на кофе почти окончен. Над смотрищик за работами. Жули двумя пальцами ущипнула меня за ухо. Окажи честь другу, добавила она и вернулась в свою звуконепроницаемую комнату. Она всегда приходит на помощь. Ей даже нет необходимости разговаривать. Одно лишь сознание того, что Жюли прочитала мои мысли, что кто-то меня понимает, этого достаточно. Наедине с собой ровно в три пополудни я начал поминальную попойку. Поминальная попойка – обычай новый, еще не связанный условностями. Нет установленной продолжительности. Не следует произносить каких-либо определенных тостов. Участники должны быть близкими, друзьями покойного, но их число не определяется. Я начал в Луау, где струилась вода и все заливал холодный голубой свет. Снаружи было 3.30 дня, а внутри вечер на Гавайях многовековой давности. Помещение уже наполовину заполнилось. Я выбрал угловой столик с достаточным простором вокруг и заказал грок. Он прибыл холодный коричневый пьянящий с соломинкой в конусе льда. На отризне по Кубсу Форсайту в одну черную ночь на Церере четыре года назад нас было трое, веселенькая компания, Оуэн, я и вдова нашего третьего члена экипажа. Гвен Форсайт винила нас в смерти мужа. Я только что вышел из больницы с правой рукой, кончавшейся у плеча, и обвинял всех, и Купса, и Оуэна, и себя, всех вместе. Даже Оуэн сделался угрюмым и замкнутым. Мы не могли бы подобрать менее подходящей троицы и ночи. Но обычай призывал, и мы собрались. Тогда, как и сейчас, я углубился в собственную душу, в которой зияла рана, нанесенная гибелью напарника и друга. Обратился мыслями вспять».